Глава 51. Как продвигается дело? Джуна скользя, садится со мной за стол в библиотеке, куда я решила сходить перед тренировкой. Какой? переспрашиваю я, отвлекаясь от книги, где только что искал ответы на очередные вопросы Фридмана. Он намекнул, что именно они будут в билетах на экзамене. Пусть маленькая, но поплашка. Джуна поджимает губы, прищуривается и цедит: «В смысле какое?» Она возмущённо сжимает кулаки. «Ты что, слиться решила? Так вот я прямо сейчас пойду и расскажу Вальгарду про то, как его подопечная всех обманула». Тут я, наконец, понимаю, о чём она. Свидание. Я вчера, пока разговаривала с Вальгардом, даже не вспомнила об этом. Хотя, честно говоря, представления не имею, на какой кривой козе к нему подъехать, чтобы спросить. «Не надо». Тихо говорю я. Я не успела ещё, даже не видела его толком. Ну и... Мне надо подумать, как это организовать. Вот так-то лучше. Фыркает Джуна и выходит из-за стола. С громким хлопком закрываю книгу и опускаю на ладони лицо. Мало мне проблем. Так ещё и сестричка подливает масло в огонь своими угрозами. Ты как? Теперь мне компанию составляет Фрейд. Что опять Джуна творит? Да, я отмахиваюсь и собираю книги в стопку. Гадят из подтишка как обычно. Даже Фрейд не знает, что было два года назад. Она узнала, что ты была на балу вместо неё? Спрашивает тот. Я, уже почти встав с места, плюхаюсь обратно. Ты знал? Во рту резко пересыхает, а ладони, наоборот, потеют. Я тогда вернулся в академию раньше времени, и к тебе сразу зашёл, но тебя не было. Он как-то неопределённо пожимает плечами. «Нигде не было. Учитывая, что ты никогда домой не ездила, я как-то сложил одно и другое. И молчал. Ты молчала». Парень разводит руками. «Я молчал. Что теперь ей не даёт покоя?» «Хочет свидания с Вальградом». Оглянувшись, чтобы убедиться, что нас никто не слушает, отвечаю я. «А ты?» «Что я?» Я хмурюсь, глядя в лицо Фрейда обрамлённая вихром. «Ты хочешь на свидание с Вальгардом?» «У меня и так каждый день с ним свидание и очень продуктивное общение». Огрызаюсь я, а потом понимаю, что это могло прозвучать двусмысленно. «Не придумывай, кто я и кто он. Чувствуешь разницу?» Фред чуть морщится и откидывается на спинку стула. «Есть одна идея», — начинает он. «В эти выходные в самом дорогом кабаре Ларенхейта Будет выступать известная певица-южанка. Могу достать билеты. У меня два вопроса. Откуда у тебя билеты? И при тут свидание с Вальгардом? Ты предлагаешь сходить туда своему куратору, но в последний момент сливаешься и отправляешь Джуну. А дальше её проблемы. Хотя я больше чем уверен, декан сбежит от неё в первые пять минут. Но договор-то был только на то, чтобы устроить свидание. Усмехается приятель. «С чего ты взял, что Вальгард согласится вообще со мной куда-то идти?» Фрейд долго смотрит на меня, а потом просто спрашивает. «На что хочешь поспорить?» «Ни на что», — твёрдо отвечаю я. «Предпочту не спорить, но...» «Попробую, если, конечно, билеты будут». Фрейд подмигивает, подхватывает мои книги и идёт их относить. Идея Фрейда мне, конечно, кажется сомнительной, Но что мне мешает попробовать? Что я теряю? Стыд я теряю. Всякий. Куратора своего в какой-то кабаре затащить. Да мне даже в голову не пришло бы такое. Ты сегодня рассеянная. Хмуро говорит Ругра, когда я в очередной раз оказываюсь на земле, а он наставляет на меня ледяной меч, пробивая мою защиту. Соберись. Он подает мне руку, и я поднимаюсь, отряхивая песок с формы. «Да какое уж тут соберись!» Мысли кокосы в голове жужжат и жалят. Мы снова встаем на изготовку. Я сосредотачиваюсь, пытаясь отогнать тревожащие меня мысли. Ругра ждет, пристально глядя на меня. Делаю глубокий вдох и выставляю вперед руку, концентрируясь на магической энергии, пульсирующей внутри. Ледяной меч Ругра взмывает, готовясь к атаке. Я сплетаю магический щит, насколько это позволяет моя все еще неполноценная магия. Мы крушим по площадке, обмениваясь стремительными выпадами и блоками. Пользуясь секундной заминкой, я выбрасываю вперед ладонь, выпуская сноп ослепительных искр. Ругра даже не прикрывает глаза. Он ловко парирует мои выпады, отходя на безопасное расстояние. Заинтересованно, наклонив голову на бок, Ругра отбрасывает меч и вместо него призывает ледяные шипы, посылая их в мою сторону. Я едва успеваю отразить атаку, уворачиваясь от опасных ледяных копий. Наше движение становится всё быстрее и стремительнее. Я применяю заклинания, чтобы сковать Ругра, но он с лёгкостью разрывает их. В какой-то момент я пропускаю импульс, и Ругра, воспользовавшись моей беззащитностью, прижимает меня к земле, нависая надо мной. В глазах темнеет от удара затылком о землю, но я чувствую, как горячее дыхание Ругра щекочет мне щёку. Раздается резкий приказ Вальгарда.